Если что и могло успокоить бушевавшую его сердце ярость, то именно эта мягкая лиственная зелень в безлюдном уголке парка, куда, казалось, не ступала людская нога. Слева пили на ветках птицы, справа гудели над клумбами шмелей. Однако Билл не поддался на лесные чары и не бросил пакет. Его преследовало суеверное чувство, что ему недолго оставаться одному в этом заброшенном уголке. И предчувствие не обмануло. Через доли секунды из-за большого куста на повороте показались двое. Молодой человек и девушка. Девушка была хорошенькая, ладная, но внимание Билла привлекла не она, а ее спутник. Он был высокого роста, кореглазый, с каштановыми волосами, в длинном развивающемся галстуке розовато-лилового шелка, из-за чего казался похожим на художника. И в чертах его Биллу померещилось что-то смутно знакомое. Вроде бы они уже встречались. Молодой человек поднял глаза, и на лице его появилось выражение, которого Бил не понял. Это было узнавание, но не только. Не будь предположение настолько нелепым, Бил сказал бы, что это страх. Карие глаза расширились, каштановые волосы зашевелились от ветра, шляпу он нес в руке. И Биллу почудилось, что они встали дыбом. «Привет!» — сказал Бил. Он не мог вспомнить, кто это, но, судя по его реакции, они знакомы. «Привет!» — Сипло произнес молодой человек. «Хороший день, денек!» — заметил Билл. Неведомый знакомец явно успокоился, словно ожидал от Билла враждебности и приятно изумлен его вежливым тоном. Тонкое лицо просветлело. «Чудесный!» — сказал он. «Чудесный, чудесный, чудесный!» Наступило неловкое молчание. И тут на Билла что-то нашло. Повинуясь непреодолимому порыву, он выбросил вперед руку. «Держите — Держите! — выпалил он. Сунул молодому человеку пакет и быстро зашагал прочь. Чувства в нем бурлили, но сильнее всего было непомерное, ошеломляющее облегчение. Он вспомнил, как в впервые прочел рассказ Стивенсона, тот самый, в котором надо было продать бутылку с чертиком дешевле, чем ты ее купил. С той поры прошло лет двенадцать, но сейчас отчетливо вспомнилось то мгновение когда пьяный шкипер забирает у героя бутылку. Ощущение было в точности то же самое. Молодой человек, вполне вероятно, со счет его сумасшедшим, но вряд ли побежит следом, чтобы сказать об этом и вернуть пакет. А если и побежит, придется держаться, держаться твердо. Билл остановился. Плавный ход его мыслей резко застопорился. Он внезапно сообразил, где видел этого молодого человека. Ну, конечно же, в саду Холли когда гонялся за ним с намерением учинить расправу. Это был Родерик Пайк. Билл мрачно улыбнулся. Родерик Пайк. Нет, Родерик Пайк не побежит возвращать пакет. И тут мысли его понеслись с такой быстротой, что он перестал за ними поспевать. Если это Родерик Пайк, то с какой стати он разгуливает по парку рука об руку с девушкой? Ему же положено брести, не разбирая дороги, и думать о сбежавшей невесте. Как смеет человек, лишившийся Флик, вести себя настолько бездушно? Тут мысли приняли новое направление. И были они так тяжелы, что Биллу пришлось сесть. Флик, конечно, он и на минуту по-настоящему не забывал о Флик, но именно встреча с Пайком воскресила в памяти ее образ. Да так живо, будто он только что вспомнил. Флик! Фелисия. Он видел ее так явственно, словно она рядом. Радостная, улыбающаяся, или усталая в слезах, или испуганная, которая ищет у него защиты. Целая галерея портретов, один милее другого. И вдруг, как если бы он знал это все время, Бил понял, что любит ее. Фелисию. «Конечно! Какой же он болван, что не догадался раньше! Джастон говорит, что он хмурый, как дождливое воскресенье в Питтсбурге. Правильно, так и есть! А почему? Да потому что с отъездом Флик жизнь стала пустой и бессмысленной. Это-то и терзало его в последние недели!» Билл встал. Он горел тем жаром, который находит минуты прозрения. Он полез в карман за трубкой, сейчас определенно требовалось выкурить трубочку, а то и две... Я обнаружил, что забыл ее дома. Но поскольку без трубки думать было невозможно, он повернул назад. Джадсон образец так-то по-прежнему где-то гулял. Бил порадовался. Он предпочитал побыть в одиночестве. Трубка отыскалась на обеденном столе рядом с недописанным письмом. Бил забрал ее и ушел в гостиную. На столике лежала телеграмма. Бил распечатал ее втайне, надеясь, что она отфлик и с разочарованием прочел, что дядя Кули прибывает завтра в Саутгемптон и рассчитывает увидеть Билла в три часа в клубе букинистов на Пел-Мал. Билл не знал, что мистер Параден собирается в Англию. Сперва он пожалел, что не сможет сообщить ничего ошеломляющего в связи с деятельностью мистера Уилфреда Слинсби. Да, дядя Кули приезжает совсем не кстати. Однако от него нельзя просто отмахнуться». Билл посчитал, что произведет лучшее впечатление, если не станет дожидаться трех, а поедет на вокзал Ватерлоу встречать поезд. Приняв решение, он сел и погрузился в сладкие мечты Афлик.